Глава 16. Несколько дней назад Василевский доложил Сталину, что состояние второй ударной безнадежно, оперативная обстановка такова, что ее стоит, видимо, отвести на отвоеванный еще зимой Волховский плацдарм. Сталин на его слова реагировал довольно вяло, он уже утратил интерес к любанскому варианту, поскольку должного пропагандистского эффекта захват мало кому известной станции не давал. Стратегические результаты незавершившейся, увы, операции вождя не волновали. Вот прорваться к Ленинграду, сокрушить всю группу армий «Север» – это да, этому стоило ему верховному заниматься. Кроме того, он находился в приподнятом настроении от бодрых реляций из Крыма, который слал ему Мехлис, предвкушая освобождение Харькова, что обещали вождю Хрущев, Ватутин и Тимошенко. Тем не менее, Сталин нашел время для Волховского фронта и решил судьбу второй ударной. «Отводите, согласен», – равнодушно сказал он. «А что думает генерал Хозин?» «То же самое, товарищ Сталин», – быстро ответил Василевский, ловко, но без суетливости собирая карту и дивясь про себя тому, что не далее, как три недели назад, Хозин обещал безо всякой помощи ставки освободить колыбель революции от блокады. Видимо, не до конца представил, что там происходит. Осторожно и тайно подумал о вожде Василевске. Считает маневром. Во всяком случае, тогда вождь директиву подписал и формально развязал Хозину руки. Но сегодня, 19 мая, Сталин уже знал, что Крымская битва проиграна бесповоротно. Ему не было, конечно, известно, что генерал Гальдер записал в этот день в дневнике. Керченскую операцию следует считать законченной, 150 тысяч пленных и большие трофеи. Но Сталину доложили. Полный разгром. Угрызения совести не мучили вождя. Он сделал вывод. Да, во всем виноват Мехлис, которого он, товарищ Сталин, послал на помощь конфронта Козлову. Да, Мехлис действовал от имени товарища Сталина и подмяв под себя слабоватого Козлова, наделал грубых ошибок, за что Мехлис будет сурово наказан. Он, кстати, уже прислал товарищу Сталину депешу, в которой требует для себя немедленного расстрела. Вождь вспомнил этот казус и ухмыльнулся. Много на себя берет Мехлис. Это он, товарищ Сталин, решает, кто достоин расстрела, а кто может быть и повешен. Он позвонил помощнику. «Мехлис здесь», — сообщил тот, возникнув в дверях. Сталин странным образом благодушно кивнул, Вид у него был непривычно смиренным. «Надвигается буря!» — бесстрастно подумал Поскребышев.